Место нахождения не определено. Израиль, 7 июля 2012. Управляющий умолк, развёл руки в стороны, затем резко хлопнул себя ладонями по бёдрам. Над креслами для зрителей пролетело звонкое эхо. Слонопистолетный выстрел. Подумала Бельгийка, обрывает контакт или как там это называется, амнезией. Надо понимать, сеанс окончен. Давит несильно толкнул Марию. "Ставай", шипнул он, почти не размыкая губ. "И скажи ему спасибо". "Зачем?" приподняла брови девушка. Ты 30 дней подряд после сеанса подбегала к нему, не поворачивая головы, молодой человек скосил глаза на сцену. "Ему покажется странным, если ты не сделаешь этого сегодня". Я его благодарила, удивлению бельгийке казалось не было границ. "За что?" Тише, прошептал Давид. Просто встань, когда он приблизится, и скажи: "Спасибо вам за всё, что вы делаете для нас. Я так вам благодарна. Если бы у вас был сын, я бы не раздумывая вышла за него саму". Никогда не подозревала, что меня так легко загипнотизировать. Девушка прикусила губу. Я действительно внесла такую чушь. Давид слабо улыбнулся, коротко пожал плечами, словно поёжился. Управляющий спустился со сцены и пошёл вперёд. Напротив Мари он остановился, с некоторым удивлением посмотрел на неё. Чёрт возьми, выругалась Бельгийка про себя. Надо было раньше. Она вскочила и бросилась к управляющему, схватила его за руку, горячо пожала, напустила на лицо выражение крайнего восторга. Очень надеялась, что выглядит восторженной дурой. Кажется, удалось. "Ужас какой, эта роль мне подходит", невесело подумала Мария с предыханием, повторяя озвученные Давидом слова. "Но отдыхайте с видимым удовольствием", промурлыкал управляющий. Он приблизился на полшага и вдруг положил ладонь на ягодицу Бельгики. "Что ты?" мысленно закричала Мария, но сдержалась, сделала вид, будто ничего не произошло. "Обязательно познакомлю вас со своим сыном". пообещал управляющий. Он у меня очень скоро появится. Пальцы управляющего были невероятно холодны. Это чувствовалось даже сквозь одежду. Мыскулы Марини произвольно сократились. Захотелось отшатнуться и чтось из мочи заехать похотливому старикашке в подбородок. Девушка сделала невероятные усилия, чтобы ничего не предпринимать. Холодный, как змея, чтоб ты сдох, пердун. Буду рада знакомству. одними губами промолвила Мария. Никто не смеет касаться меня без моего разрешения. Вот и чудненько, улыбка управляющей восплегла. Теперь усаживайтесь, милая девушка, и благодарите Всевышнего за то, что он послал нам в субботу. Сегодня покажут презанятнейшее кино. После него, он сделал заметную паузу и наклонился к девушке. Интонация сменилась. Будьте любезны, зайдите ко мне. сперва посетите душевую и обязательно зайдите мари кивнула едва сдерживаясь чтобы не стукнуть проклятого деда гипнотический приказ она поняла весьма недвусмысленно этот пенёк желает меня поиметь вскипела бельгийка ну я ему управляющий убрал руку развернулся и растворился в полумраке за дверью комнаты развлечений мариса стоном рухнула в кресло какой мудак По-русски процедила она. Добавила особо пикантная французская словечка, распространённая на севере Италонии. Призналась наиврите: "Если бы не моё желание разведать тайное убежище, валится управляющему расковашенным носом, руки он распускает. И ещё, если бы не солдаты с автоматами", хмыкнул Давид. Мари повернулась к нему и заметила, что её общение с управляющим тоже не доставило молодому человеку удовольствия. У Давида слегка подрагивали ноздри верный признак волнения. Бельгийка внезапно успокоилась. Ей пришлось понараву внимания Давида. В нём она видела единственного человека, которому может доверять. Остальные сунны зомби, способные только жрать и ворочать тяжести на тренажёрах. Девушка боялась даже взглянуть на них. Ей казалось, что в любую минуту люди поднимутся со своих мест, вытянут руки со скрюченными пальцами и нападут на неё. Раньше Марии хотелось завопить во весь голос, броситься вон из погружённой в тишину комнаты развлечений, бежать по коридору, насколько бы хватило сил, забиться в самый-самый тёмный уголок, не видеть тошнотворного сияния фосфорных ламп, закрыть лицо руками и уснуть, да так, чтобы не просыпаться, пока этот кошмарный сон не закончится. Теперь же тёплое плечо Давида не позволяло ей с визгом кинуться к дверям. понимающие глаза молодого человека согревали исфуганную девушку. Они же помогали ей держаться за реальность. Ты представить себе не можешь, насколько я хочу сбежать отсюда, доверительно сказала Мария, придвигаясь к Давиду. Она прислушивалась к себе, близость приятного мужчины успокаивала. Хорошо чувствовать себя уверенной и самостоятельной, как раньше. И только погляди на эти каменные лица, словно из фильма ужасов. А при виде наглого оружевого управляющего на меня вообще нападает столбняк. Кто знает, что этот хмырь собрался делать со мной, со всеми нами? Молодой человек склонил голову, его губы почти дотрагивались до виска Марии. Я тоже не против того, чтобы покинуть эти мрачные стены, но пока это вряд ли получится, поэтому полагаю, неплохо было бы хоть узнать, что здесь творится. Мария кивнула, с восторгом ощущая, как кожу ласкает тёплое дыхание Давида. "Давай немного включим логику", предложил молодой человек. "Вернёмся назад во времени и вспомним, с чего началось наше приключение. Возможно, в путешествии на каталках обнаружится подсказка. Вспоминай всё необычное, что случилось с тобой с того момента, как ты очнулась". "Стоп", задумалась Бельгика. Как понимает, и тоже пришёл в себя под простынёй. Погоди, а куда это направляются солдаты? По-моему, они никогда не выходили из комнаты развлечений перед киносеансом. Давид бросил взгляд на длинный проход между кресел, прищурился. Ты делаешь успехи, шепнул он Мари. Всего лишь недавно вышла из транса, а гляди, память уже возвращается. Девушка слабо улыбнулась. Лучше успехи делать в жизни или в карьере? Солдаты всегда дежурили во время сеансов. Двое около двери и ещё четверо у стен. Вилляни себе очень тихо, и загипнотизированные зрители не обращали на охранника внимания. Когда последний зык выходил из помещения, эти солдаты запирали комнату и становились на стражу. Сейчас же они медленно двигались к выходу, без резких движений, видимо, чтобы не нарушить гипнотический транс присутствующих. "Первое я вижу, чтобы они уходили не после нас", признался Давид, удивлённо глядя на сутулившегося солдатика, ползущего спиной по стене к выходу. "Такое впечатление, что не боятся чего-то". "Может, фильма", предположила Мария. "Наверняка это кино зомбирует ещё покрепче нудного речитатива управляющего". "Наверное", согласился Давид. Он напрягся и скрипнул зубами. Губы поджались, вокруг глаз появились морщины. Бельгийка поняла, что молодой человек, так же как и она, борется с желанием выбежать из комнаты развлечений. Снова положила ему руку на колено, на этот раз осознанно. Улыбнулась про себя, видя, как Давид мгновенно приосанивается, хочет произвести на меня впечатление. "Давай отвлечёмся", шепнула Мари. "Будем говорить о чём-то несущественном. За разговором и не заметим, что фильм закончился, а позже встретимся в коридоре у моей комнаты". и будем разматывать наш клубок загадок. А клубок-то увеличивается. Давид побарабанял ногтями по подлокотнику кресла, смотря на пустой экран. Не успеем моргнуть, мигом превратимся в зомби. Полезем спать, а утром, возможно, не вспомним об этом разговоре. Не паникуй, ты же умеешь противостоять гипнозу, напомнила она. Попробуй и меня научить. Парень вздохнул, накрыл руку девушки своей ладонью. Не получится, слишком долго учиться. Тогда поговорим, потребовала Бельгийка, сжимая колено Давида. Больно смотреть, как из симпатичного парня ты превращаешься в слабока. Ладно, в голосе молодого человека послышалась обида. Он явно был уязвлён словами девушки. Хочешь поговорить? Тогда давай вернёмся к истокам. Что происходит? Главный вопрос этого года Вспомни только многочисленные катаклизмы: Африка в снегу, пожары в Австралии. Это меня сейчас не интересует, оборвала его Мария. А должно бы, с некоторой обидой заявил Давид. Ты же хотела поговорить. Он смотрел прямо, не отворачиваясь, и это очень нравилось девушке. В карих глазах молодого человека читалось многое: и сдерживаемая тревога, янгольский страха и нежность. Мария ещё с детства была знакома с вот взглядом. Кажется, кто-то в меня влюбился, подумала она. Тот миг, когда черноволосый парень посмотрел на неё посреди загипнотизированной толпы, стал для Марии спасательным кругом. Кошмары и галлюцинации отошли, спрятались в глубинах сознания. Мерзкие влажные стены убежища, настороженные солдаты и сцена возлюборной поблекле. Даже боль от утраты Агея внезапно притупилась. Бледное вал печального лица, черты которого Мари никак не удавалось вспомнить, померк. Вместо покойного мужа на девушку смотрел другой мужчина, бледный, утомлённый борьбой с гипнозом, но такой внимательный и всё-всё понимающий.